Глава 20. Недели позже, приятным теплым вечером 3 сентября, в той же гостиной собралось множество людей. Там была Вики Фейн, которая снова лучилась здоровьем, там был Фрэнк Шарплес, там была Энн Браунинг, и на подлокотнике ее кресла сидел Фил Кортни. В углу скромно устроился доктор Ричард Рич, а доктор Низдейл. Он заглянул проведать Вики и провозгласил, что в его опеке она больше не нуждается. Сидел в соседнем углу, но с куда менее скромным видом. И, наконец, там был сэр Генри Мэривейл. «Видите ли?» — важно сказал он, сидя в напыщенной позе с пальцем у виска. «Главная фраза в этом расследовании прозвучала по чистой случайности». Он взглянул на Эна. «Ее произнесли вы». «Я? Вот именно. Вы сказали, страшно подумать, что человек сыграл совершенно не ту роль, которую ему приписывали, помните?» «Да, но...» Гэм взглянул на Вики. «Вы, мэм, считали Артура Фейна убийцей» а Хьюберта Фейна — шантажистом. На самом деле все было наоборот. Убийцей оказался Хьюберт, а шантажистом — Артур. Хьюберт убил Поли Аллен, и, знавший об этом Артур, извлек из своей осведомленности немалую пользу. «Вот и весь секрет нашего дела. Больше ничего необычного, как я полагаю». Он закинул ногу на ногу. «Видите ли, мэм, вы считали, что убийство, якобы совершенное вашим мужем, достоверный факт. Но кто преподнес этот факт в качестве достоверного? Будь наша история записана на бумаге, вы, пролистав страницы, обнаружили бы...» что единственным источником подробной информации, имевшей отношение к Артуру, был сам Хьюберт. За подушкой кресла вы обнаружили носовой платок. Вы слышали, как во сне Артур Фейн мямлит что-то насчет убийства Поли Аллен? Да, верно, то был грустный его совести, но не такой, как вы думали. Вы в торопях пришли к выводу, что Артур виновен. На вашем месте так поступила бы почти любая женщина. Вы отправились к дяде Хьюберту, и тот сочинил первоклассную сказку. Вики кивнула. Ее лицо оморчила тень. ГМ, не спросив разрешения, раскурил одну из своих зловонных сигар. «К несчастью, до нашей воскресной беседы мы...» то есть я и Мастерс. Не знали, о чем вам известно. Или якобы известно. Владеемые этой информацией заранее прижали бы месье Хьюберта вдвое быстрее. А после разговора с вами детали головоломки головоломке встали на место. Видите ли, почти все считали Хьюберта состоятельным человеком. Так думал Шарплес, так же думал Рич, И мастерс тоже так думал. А вот вам и Джокер в колоде. Хьюберт действительно богат. С самого начала вас и вашего мужа сбыла с толку одна мелочь. Хьюберт Фейн, Скупырдяй, самый заурядный и презренный скряга. Он из тех, и все мы знаем подобных людей кто не запустит руку в карман, чтобы заплатить за выпивку для всех присутствующих, даже если от этого будет зависеть его жизнь, из тех, кто пользуется добротой родственников, квартируя у них весь год напролет, хотя запросто мог бы купить десяток собственных домов. Все эти люди по большей части любезны и очаровательны но в своем реестре я заношу их в категорию «паразитов» вместе с моим покойным дядушкой. Итак, вы сочли Хьюберта шантажистом, в то время как мы с Мастерсом попросту не понимали, что к чему. Ведь нам были известны факты, горив все огнем. В прошлое воскресенье после обеда Мастерс заглянул ко мне с кучей собранной информации — С помощью руководства банка он проверил финансовое состояние всех, кто относился к нашему делу, и сказал, что не нашел совершенно ничего полезного или примечательного. Другими словами, Хьюберт был именно тем, за кого себя выдавал, то есть состоятельным человеком. Однако финансовое положение Артура мне сильно не понравилось. Что мы успели узнать? Полгода назад Артур влез в долги и оказался на такой миле, что ему пришлось заложить медицинскую страховку. На что потом? Артур выкупил ее. И что еще? Ни с того ни с сего деньги стали прибывать на его текущий счет, пригодный для погашения долгов, и к середине августа бухгалтерия Артура была в полном порядке. Ген снова взглянул на вики поверх очков и пожевал кончик черной сигары. Затем мы побеседовали с вами. Вы в подробностях, разумеется, со слов Хьюберта. Рассказали, как Артур убил Поле Аллен, а затем добавили, что Хьюберт, шантажист, без гроша в кармане, и что он, аккуратно, не нарушая приличий, выпрашивал у Артура деньги. Тут повторюсь. Детали головоломки встали на место. Я понял, что ситуация поставлена с ног на голову. «Если Хьюберт был убийцей, а ваш Артур шантажистом...» «Щелк!» И картинка сложилась воедино. Ведь теперь я получил ответ на вопрос, терзавший меня сильнее адского пламени. «Вопрос насчет мотива преступления». Меж бровей Вики пролегла морщинка, после нескольких фальстартов она все же сумела подать голос. — То есть? — нерешительно сказала она. — Артур никого, никого не убивал, нет, — ответил гэм С финансовой точки зрения он был мошенник, но оставался чертовски верным мужем. — Помните, Артур сказал что во всей Англии не сыскать пары счастливее, нежели ваша. Он действительно так считал». Вики спрятала лицо в ладонях. Судя по всему, сэру Генри стало неловко. «Пожалуй...» — продолжил он, выпустив клуб густого дыма. «Лучше рассказать историю с самого начала. Итак...» С первой нашей встречи я положил глаз на дядю Хьюберта. Он смахивал на одного паршивца, которого я знавал много лет назад. Ну да ладно. Чем сильнее к таким присматриваешься, тем больше замечаешь подозрительных нюансов. К примеру, он любил играть роль заботливого дядюшки или даже папаши для знакомых женщин. «Милейшего пожилого джентльмена» который бросточал благожелательные советы для юных леди. Но пожилым он не являлся, если только вы не настолько молоды, чтобы считать стариком мужчину, которому слегка за пятьдесят. И что мы услышали о нем от доктора Рича, человека, который был его врачом и, несомненно, знавшего многое, чего не знаем мы? Изогнув шею, ГМ бросил пронзительный взгляд на Рича. Тот мрачно рассматривал паркет. «Помните, сынок, как вы сказали, что обвинение сродни вашему, дескать, женщину загипнотизировали, дабы воспользоваться ею? Скорее могло быть адресовано Хьюберту Фейну». «Помню», — ответил Рич. «И считаете это адекватной оценкой его характера?» «Да, считаю». «И всегда так считал». Вот, вот. И внешний вид, и поведение, и манера одеваться подсказывали, что Хьюберт на хочет до женщин, причем молодых. Чем моложе, тем лучше. Ему нравились утонченные и хрупкие девушки, вроде Поли Аллен. — Или что вы на меня смотрите? — вспыхнула Эн, поскольку не могла не заметить обращенный к ней пристальный взгляд сэра Генри. «Да? «На вас, милая моя. Я смотрю на вас. И готов поспорить, что Хьюберт Фейн, как говорится, подкатывал к вам. А вы чуть не рассказали об этом, когда мы стали спрашивать, не проявлял ли Артур подобного интереса. Но все же не рассказали, поскольку не смогли себя заставить. Помню, как вы выглядели при первом разговоре о Поле Ален в тот четверг, возле площадки для часового гольфа. Вы сказали, что плохо знакомы с Артуром, но подчеркнули, что знаете его родню. Говоря о супруге, вы выбрали бы иное слово, а родителей у Артура не было. Его отец и мать скончались, когда вы еще пышком под стол ходили. То есть единственная его родня — это Хьюберт». «Вы говорили о нем?» «Да», — признала Энн, энергично кивая. Ее лицо сделалось пунцовым. «И давно вы с ним знакомы?» — осведомился ГМ. «Некоторое время. Как он себя вел?» Не без интереса спросила Вики. «Ну-ка!» — строго перебил ее ГМ. «Давайте не будем об этом. Любопытно же!» Заметил Шарплес с искренней улыбкой души. Ну да ладно, продолжайте, сэр, поведайте нам самые грязные подробности. Итак, наш милый и безвредный Юберт запал на Поле Алина. Быть может, потому что Поле походила на другую девушку, что ответила ему отказом. Это уж вам решать. Вряд ли стоит акцентировать на этом внимание. «Но теперь, дорогие мои тугодумы, хотелось бы привлечь ваше внимание к любопытной аналогии. Слыхали когда-нибудь о загадке Сэнди Форд Плейс?» «Тут ты пропасть!» — с глубоким презрением воскликнул доктор Низдейл. «Кто же о ней не слыхал-то?» «Я, к примеру», — сказал Шарплес. Крытышка-доктор смерил его свирепым взглядом, но ему утихомирил обоих. «Можете прочесть об этом случае в сборнике «Громкие преступления Британии». Дело было в Глазго в начале 60-х годов, на Сэнди-Форд-Плейс, неподалеку от Саучи-Холл-Стрит». «Сау и Олл-Стрит», — твердо поправил его доктор Низдейл. От вашего акцента мелок возноб кидает. Да так что эскимос в бане продрогнет. Ну, хорошо. Пусть будет Соу и Ол стрит. Принял возражение ГМ, хотя так и не сумел сделать надлежащий выдох между двух первых слогов. Однажды вечером, когда дома не было никого, кроме служанки по имени Джесси Макферсон и некоего Джеймса Флеминга. Благочестивого пожилого джентльмена. Служанку убили самым жестоким образом. Зарубили топориком для разделки мяса. Улики до сих пор остаются предметом обсуждения. И оспаривать их я не стану. Скажу лишь, что в итоге арестовали женщину по фамилии МакЛакхан. А благовоспитанного Джеймса Флеминга освободили из-под стражи. На суде, где он играл роль главного свидетеля, судья называл его «милейший пожилой джентльмен». Такими же словами было принято охарактеризовать Хьюберта Фейна. Но мне всегда казалось, что девушку убил Флеминг, поскольку та отказала ему, подняла шум, и милейшему пожилому джентльмену захотелось замять дело». Процитируем Маклахлан. Он сказал, что теперь ничего не поделаешь, хотя ему очень жаль. Очевидно, наш джентльмен оказался отъявленным мошенником. «Это точно», — с гордостью подтвердил доктор Низдейл. «Один из величайших мерзавцев. Даже среди сынов Шотландии таких еще поискать». И вечером 16 июля в этой самой комнате, — продолжил Гем, произошло то же самое. Пауза. Видите ли, Хьюберт допустил ошибку. Он привык к легким победам, но с поля Ален просчитался. Мы уже знаем, что она предпочитала кавалеров помоложе и поднимала насмех любого ухажера старше сорока. Кроме того, совершенно не интересовалась финансовым положением своих избранников. Вот почему, собираясь той ночью на загадочное свидание, она, по словам подруг, веселая была. Кьюбер думал, что все пройдет как по маслу. Выбрал вечер, когда женщин не было дома, а его племянник собирался работать допоздна, верно? Да, сказала Вики. Разумеется, никто из знакомых не слышал об интрижке поли с Артуром Фейном, поскольку никакой интрижки не было. Итак, Хьюберт пригласил сюда свою зазнобу. И что дальше? Она посмеялась над ним, поняли? Подняла его насмех, после чего милейший джентльмен потерял голову и задушил Поли Аллен. Артур, вернувшийся с работы раньше ожидаемого, стал свидетелем неприглядной сцены, и Хьюберт сделал то же, что приписывают старому Джеймсу Флемингу. То есть предложил Артуру деньги в обмен на молчание. «Деньги?» — наверное спросил Артур. Но у вас за душой не гроша. И тогда Хьюберт, не сомневаюсь, что ценой страшных мучений, поведал Артуру о состоянии своего банковского счета. Артур Фей нуждался в деньгах. И поэтому помог избавиться от тела, вмешал Эсен. «Именно так, милочка». Когда Артур открыл вам дверь в одной рубашке, без пиджака, он не был настроен на романтический лад, нет. Он готовился махать лопатой. Что они сделали с телом, этого мы не знаем. И, наверное, не узнаем. Но можете быть уверены, что оно не закопано близ Лакхэмптон хилл поскольку Хьюберт утверждал, что искать его следует именно там. Неудивительно, что во сне Артур Фейн говорил об убийстве. С тех пор Хьюберт занял в доме новое положение, и вы, мэм... Сэр Генри взглянул на Вики. Неверно интерпретировали эту перемену. «Видите ли?» Люди склонны забывать, что у человека, которого шантажируют, появляются некоторые преимущества. Он может потребовать жилье получше и заказывать на ужин любимые блюда, поскольку говорит себе все пропадом!» «Раз уж с меня содрали пару тысяч пунктов, надо извлечь из ситуации хоть какую-то пользу». И еще он не упустит случая поставить шантажиста в неудобное положение. Будет постоянно напоминать ему, ехидными намеками, как это делал Хьюберт, что они в одной лодке. Раз уж Хьюберт Фейн — убийца, Артуру следовало помнить, что он — респектабельный солиситор, помог избавиться от тела и получил за это кругленькую сумму. А теперь вспомните все, что говорил Хьюберт, и его слова обретут совершенно иной смысл. Но что бы ни говорил наш милый джентльмен, на тот момент он уже решил, что шантажист умрет. Среди собравшихся прошел ропот. «Ага», — прошептал Рич. «Наконец мы подходим к сути дела». «Минутку, сынок, не торопите меня!» — Думаю, сперва Хьюберт собирался действовать напрямую, то есть отравить грейпфрут стрихнином. Ведь мы помним, что Артур тоже обожал грейпфруты. — Погодите! — вмешался Кортни. — Где он взял стрихнин? И не связано ли это с вашим загадочным туром по аптекам Челтнема, где вы искупили всю лошадиную мазь? — Видите ли, сынок? — напустил на себя целомудренный вид сэр Генри. «Мне пришло в голову, что будь у меня желание отравить кого-то в деревушке или городке вроде этого...» «Боже упаси! Держу пари вашей жертве не поздоровится!» Гем утихомирил его пламенным взглядом, выдержал душераздирающую паузу и, наконец, продолжил. «Будь у меня такое желание...» Я ни за что не стал бы покупать яд и расписываться в реестре, поскольку я не круглый болван. Да мне и не пришлось бы этого делать. Опыт подсказывает, что аптекари подобных городков люди весьма дружелюбные, разговорчивые и вовсе не возражают, что знакомые ошиваются в рецептурной комнате, пока они готовят то или иное лекарство. Никогда не забуду, как однажды, много лет назад, рассуждал в аптеке на философские темы, пока аптекарь бродил из комнаты в комнату и даже вышел поправить вывеску. А под рукой у меня тем временем стояла бутылочка с пятью унциями стрихнина. Обычно это самый заметный предмет на полке. Прозрачная емкость с белым порошком и красной наклейкой. Она прямо-таки бросается в глаза. Тогда я подумал, что мог бы отсыпать щепотку другую и аптекарь, глянув на ту бутылочку, не заметил бы разницы. А позже ни за что не вспомнил бы, у кого имелся доступ к яду. «Знаете, сэр...» — покачал головой Шарплес. «Уж простите, но вы впрямь старый сукин сын, это как бог свят!» «Я — старый маэстро!» — похлопал себе по груди ГМ, расправив плечи. «И не советую потенциальным преступникам забывать об этом. Но вернемся к делу!» Я спросил себя, кто мог бы провернуть подобный фокус. «Хьюберт Фейн — дружелюбный парень, и он прекрасно со всеми ладит. Мне стало любопытно» поощряют ли аптекари праздношатание. Разумеется, понадобились рецепты, и еще нельзя было задавать относящихся к делу вопросы, иначе всякий аптекарь закрылся бы, словно устрица. Поэтому я решил, что сперва соберу общую информацию, а выяснением нюансов займется полиция. Но хватит сбивать меня с мысли. Я собирался рассказать про Хьюберта Фейна. Думаю, в его первоначальный план входило банальное отравление стряхнином. Но затем, во-первых, он встретил старого знакомого, Ричарда Рича, а во-вторых, миссис Пейн пристала к нему с вопросами насчет убийства Поля Аллен, тем самым поставив Хьюберта в крайне неловкое положение. Отвечая на вопрос, действительно ли Артур убил девушку, Он не мог сказать «нет, это я ее убил», но не мог и отрицать факт убийства, поскольку Вики непременно продолжила бы собственное расследование, и трудно сказать, до чего докопалась бы. Чтобы она замолчала, Хьюберт подтвердил ее предположение, добавил к нему вымышленных подробностей и притворился тем, кем его считала Вики, то есть... Безобидным шантажистом Не выходя из роли Милейшего джентльмена Гэм указал раскуренной сигарой На Вики и поднял брови Готов поспорить, мэм Сперва вы услышали Что-то вроде Почему бы вам не поговорить с Артуром Причем это было сказано Самым робким и примирительным тоном Вики кивнула Да, вы правы но я просто не могла обсуждать такое с артуром воскликнула она даже заикнуться об этом не могла по крайней мере в тот момент мне требовалось время на раздумье вот именно подтвердил Гем. их юберт прекрасно об этом знал К тому времени когда вы набрались бы мужество было бы уже слишком поздно Поскольку этот находчивый малый, помнивший сержанта Кафа и Гамильтона Клика, когда почти все, к несчастью, забыли эти имена, уже спланировал убийство Артура. Вплоть до мельчайших подробностей. Хьюберт пригласил Рича сюда, в этот дом. Он знал, что так или иначе речь непременно зайдет о гипнозе, а если нет, соответствующую тему мог поднять сам Хьюберт. Но в этом не было нужды, поскольку настойчивость Фрэнка Шарплеса, нашего юного спорщика, сыграла ему на руку. Затем Рич...» гэм умолк, шмыгнул носом и поерзал. «Почуял еще один плотный ужин. Без церемоний подсказал Рич. «Продолжайте, не стесняйтесь. Говорите, как есть». Рич предложил показать салонный фокус. Не забывайте, что именно Хьюберт настоял, чтобы на следующий вечер все снова собрались за ужином. И его план был уже готов. Важно помнить, и об этом говорил сам Рич, что эксперимент всегда проходит одинаково, и его время рассчитано до секунды. Верно, сынок? Да, кивнул Рич. Любой эстрадный артист скажет то же самое. Номер оттачивается до автоматизма. По возможности, я всегда начинал его в девять вечера. «Итак, леди и джентльмены, вы спросите, каким образом Хьюберт узнал об этом фокусе, но ваши предположения будут ничем не хуже моих. Нам остается лишь гадать». Док Юберт определенно видел номер Рича, пожалуй, не раз, и точно знал, что произойдет в тот или иной момент. Спланировать ход события оказалось несложно. Если сказать букмейкеру, да еще шотландскому еврею... — Нету в Шотландии никаких евреев, — перебил его доктор Низдейл. — Еврею там не прокормиться. — Промолчите. Если сказать букмейкеру, да еще шотландскому еврею, которому вы задолжали пять фунтов, чтобы тот в определенное время явился за деньгами к вашему дому, можете быть уверены, что он будет на месте минута в минуту. Это незыблемо, как земная твердь. Поэтому Дональд Макдональд позвонил в дверь во время паузы или передышки после того, как уснула миссис Фейн, и наш славный Хьюберт покинул сцену, — заключил Гэм. За окнами сгущался вечерний сумрак. Источником света в гостиной служил не торшер, а яркая люстра. Все слушатели сэра Генри, подавшись вперед, жадно впитывали каждое его слово. «А теперь, — продолжил Гэм, Позвольте задать вопрос. В какой момент во время эксперимента — единственно возможный момент. Все взгляды могли быть прикованы к миссис Фейн или Артуру Фейну, и никто не отвлекся бы даже на взрыв бомбы. Задумались? Что ж, отвечу. Когда Рич велел миссис Фейн взять револьвер, подойти к мужу и застрелить его, я прав? «Да», — признала Эна. Остальные кивнули. Юберт Фейн вышел в коридор, а оттуда — на крыльцо, где поговорил с букмейкером, поглядывая на часы. А когда рассудил, что близится нужное время, отправил Дональда Макдональда прочь. Он знал, что Дейзи топчется возле гостиной, сосредоточив все свое внимание на происходящем в этой комнате. — И что же сделал Хьюберт? — Как известно, он направился в столовую, а теперь напрягите память. — Вы! — указал он на Кортни. — Напомните, чем занимался Хьюберт Фейн, когда мы с вами увидели его впервые? — Стоял в столовой, — ответил по размышлении Кортни. — Возле серванта. И тайком пил бренди. В полной темноте. «Вот именно!» — кивнул Гэм. «Тайком, в темноте, поскольку имел такую привычку. И Дейзи, зная о ней, понимала, чего ожидать. Вот только на сей раз Хьюберт Фейн поступил иначе. В воскресенье я обнаружил в столовой одну особенность. Заметил ее после неприятнейшего происшествия, когда поскользнулся на коврике и получил серьезную травму, за которой, может быть, останусь хромоногим до конца своих дней. Эти коврики разбросаны по полу, будто острова, так, чтобы человек мог быстро дойти от серванта до кухонной двери, ни разу не ступив на паркет и, следовательно, не издав ни звука. И еще один момент. Кто-нибудь заметил что кухонная дверь совершенно не скрипит и не издает иного шума. «Да», — вспомнил Кортни, — «я тоже обратил на это внимание». Итак, Хьюберт вошел в столовую, неплотно закрыв за собой дверь, протопал по полу и звякнул бутылкой, после чего бесшумно, будто призрак ускользнул на кухню а оттуда, наружу через заднюю дверь». Он знал, что никого не встретит, поскольку, и нам это известно, миссис Пропер всегда ложится спать в девять часов. Таково ее извечное правило. Далее. За кухонной дверью Хьюберт оставил... Что? Сами скажите. Вы пользовались этим предметом совсем недавно, в воскресенье вечером, для той же цели, что и Хьюберт». Он оставил там короткую лестницу. Нарушил глубокую тишину Кортни. «Вот именно! Короткую лестницу! Видите ли, тупицы! Весь этот треп и болтовня насчет четырехфутовой клумбы, где не осталось ни следа, ни нетронутого слоя пыли на отливе за окном. Все это ни черта не значит!» «Стоит ли волноваться о следах на земле и слое пыли, если вам только и надо, что расположить лестницу на бетонной дорожке, не задев колумбы, а верхний ее конец поставить на оконную раму, не касаясь отлива?» «Как понимаете, все ваши версии основывались на убеждении, что некто должен был пролезть в окно и оказаться в комнате» но разумеется в гостиную никто не проникал в этом не было необходимости снова тишина но подумайте сколько на это ушло времени возразил шарплес и гэм ответил с чертовски недоброй усмешкой так и знал что кто нибудь скажет нечто подобное поэтому захватил секундомер он продемонстрировал означенный предмет — Вступайте в столовую, сынок. Как услышите, крик пошел. Сделайте то же, что сделал Хьюберт. Лестницу найдете снаружи. Приставьте ее к окну, поднимитесь и просуньте голову в комнату. Он передал секундомер Филу Кортни. Шарпляс вышел из гостиной. — Готов! — донеслось из-за стены. — Засекайте, — велел Гэм. «Пошел!» — крикнул Кортни, нажал на кнопку, и неумолимая стрелка побежала по кругу. Чуть позже над подоконником незашторенного окна появился отчетливо видимый в сумерках край лестницы. Увидев голову Шарплеса, Кортни остановил секундомер и с удивлением заметил. «Должно быть, он неисправен. Показывает всего лишь тринадцать секунд». — Нет, сынок, все верно. Теперь попрошу очистить центр комнаты и поставить столик туда, где он стоял в момент убийства. Все расступились, а Энна Кортни принесли телефонный столик. ГМ самым серьезным видом выложил на столешницу резиновый кинжал. — А теперь — внимание! С этими словами он достал из внутреннего кармана белый предмет вызвавший у всех неподдельное изумление. В сложенном виде он представлял собой прямоугольник из тонких и легких деревянных реек, оканчивающихся двумя рукоятками. «Но что это такое?» — спросил Энн. «Раскладные щипцы-хваталки», — объяснил Гэм. «Вы наверняка видели нечто подобное. В магазинах Волворд продавались такие же, только игрушечные». «Наверное, и сейчас продаются». Он надавил на рукоятки, и плоский деревянный прямоугольник начал удлиняться. Наконец он превратился в серию соединенных друг с другом деревянных ромбов. Чем ближе ГМ сводил рукоятки, тем сильнее вытягивались ромбы, и приспособление удлинялось. На фу, два, шесть, восемь, наподобие негнущейся змеи. ГМ развел рукоятки в стороны, и ромбы вновь сложились в компактный прямоугольник. «Впервые об этой штуковине я подумал в четверг», — продолжил ГМ. «Когда мы говорили о фокусе с безболезненным уколом булавкой. Такими щипцами пользуются фокусники и, разумеется, мошенники-медиумы. Ведь с ними ты, находясь на одном месте...» В полутеме можешь влиять на пространство всей комнаты. К примеру, придвинуть предметы. Сделать так, чтобы из сумрака появилась рука, испускающая призрачный свет, ну и так далее. В воскресенье я в присутствии Мастерса нарочно упомянул такие щипцы, говоря о братьях-медиумах Давенпорт, от пэтых мошенников, чтобы проверить, сообразит ли наш инспектор, что к чему. Нет, не сообразил. А затем... Ах, пропади ну пропадом. Эти щипцы начали меня преследовать, покоя мне не давали. Для начала ромбовидные шпалеры у вас в розарии. Хьюберт стоял среди них, когда беседовал с нами. Затем, когда я звонил из кабинета огню, прямо передо мной обнаружилась складная металлическая полочка, которую можно выдвигать и задвигать по тому же самому принципу. это это и впрямь какая-то мысовщина. Короче, Хьюберт соорудил подобные щипцы, а на конца у них, вот здесь видите, пружинная защелка, и с помощью нее можно захватить любой предмет подходящего размера. Стоя за окном, Хьюберт подглядывал в щель между шторами. Когда миссис Фейн получила приказ застрелить мужа, и все в комнате с предельным вниманием следили за этим спектаклем, из-за штор выскользнули щипцы, вытянулись на 12 футов, схватили кинжал и ускользнули обратно. Старый добрый Хьюберт заменил резиновый кинжал настоящим, ведь второй едва ли тяжелее первого. И сделал это так чтобы пружинная защелка раскрылась от прикосновения к столешнице. Когда Рич крикнул «Раз, два, три, огонь!» И никто в этой комнате не заметил бы даже стада слонов. Щипцы снова появились из-за штор. Одно касание, и кинжал лег на стол. Любой шум, что мог при этом прозвучать, приглушила прорезиненная рукоятка. Да и вы, увлеченные зрелищем, пропустили бы этот звук мимо ушей. Вот, собственно, и все. Мы с Мастерсом выяснили, что на подмену кинжала ушло примерно десять секунд. Геем развернулся к Шарплесу. — Теперь слезайте оттуда, сынок. Отнесите лестницу в сарай и бегите сюда. — Вы! — взглянул он на Кортни. «Засекайте время!» В наступившей тишине равномерно затекал секундомер. Когда Шарплес открыл дверь гостиной, Кортни нажал на кнопку, и стрелочка остановилась. «Уже дольше!» «17 секунд!» «13 плюс 10 плюс 17!» Задумчиво произнес Геем. «40 секунд меньше минуты!» Сделаем поправку на возраст Хьюберта. Пусть будет одна минута. Разве это по-вашему долго? Теперь понимаете, почему Дейзи готова была поклясться, что Хьюберт заглянул в столовую глотнуть бренди. Как помните, сюда он вошел в тот самый момент, когда сидевший в кресле Артур получил нож в сердце. Сэр Генри нахмурил брови, сложил щипцы и спрятал их в нагрудный карман. Вот и вся печальная история, дети мои. При себе у Хьюберта имели щипцы и резиновый кинжал. Оставалось лишь спрятать его с глаз долой, то есть сунуть за диванные подушки. Ну а щипцы... Быть может, Хьюберту хватило дикой, безумной предельной наглости развернуть их в половину длины, закрепить гвоздиками и оставить на самом виду в качестве шпалеры. Этого не знаю, но есть у меня смутное ощущение, что это в его духе, вернее сказать, соответствует его чувству юмора. Все опять расселись по местам. «Это лишь часть истории», — подсказала Энн. «Но не вся история целиком. Что было дальше?» «А дальше?» — откинулся на спинку кресла ГМ. «Псущие пустяки!» «Для нас, но не для Хьюберта!» В тот самый вечер, когда его затея увенчалась успехом, он пережил серьезнейшее потрясение. Ведь атмосфера в этом доме вызвала у Рича живейшее любопытство. Ему захотелось узнать, что на душе у хозяйки, и наверху, поката было была под гипнозом, он начал задавать вопросы и миссис Фейн в присутствии Рича и еще одного свидетеля рассказала об убийстве Поля Аллена. «Но как об этом узнал Хьюберт?» — осведомился Кортни. Подслушал наш с вами разговор, вот как!» — отрезал гэм «Вспомните, сынок, где вы впервые выложили мне все, о чем узнали, находясь на том балконе!» Кортни погрузился в размышления. «Мы стояли снаружи у самого крыльца», — наконец ответил он. «И было темно». «Верно». «А кто занимает вторую спальню со стороны фасада, напротив спальни миссис Фейн, тоже с балконом и окнами, выходящими на переднюю лужайку?» «Хьюберт», — тут же ответила Энн. «Мы... мы переселили его после пятнадцатого июля». — произнесла Вики сквозь стиснутые зубы. «А мы с Филом», — добавила Энн, — «видели в окне его силуэт. Вечером того дня когда-то слегла». «Вот именно», — согласился ГМ. «Тем вечером мне мерещилась нависшая над головой призрачная тень, но я не придал этому значения» юберт высунул из окна свой длинный нос чтобы подышать воздухом и услышал как корт не рассказывает о поле Аллен. короче наш милый джентльмен струхнул и это еще очень мягко сказано предполагалось что фараоны ни слова о поле не услышат но все таки услышали и миссис Пейн, оказавшись под давлением наверняка выложит все как на духу. Зачем ей хранить этот секрет? Артур, которого она считала убийцей, теперь мертв, полиция начнет разнюхивать, свяжет Хьюберта с убийством и выяснит, что он вовсе не шантажист без гроша в кармане. Что ж, теперь ему требовалось сделать так, чтобы Вики замолчала и не смогла рассказать полиции все, что знает о Поле Аллен. В тот момент, помните? Мы даже не подозревали, что Хьюберт как-то связан с этим преступлением. На блестящую мысль его, будь он проклят, натолкнул никто иной, как и я. У меня имеется пунктик насчет чистоты, и в разговоре с Кортни я поднял шум, дескать, «Как эта речь уколол руку девушки нестерильной булавкой?» И тут Хьюберт призадумался. Что если бедняжка Вики случайно умрет от столбняка? Он отправился в библиотеку и нашел в энциклопедии статью об этой болезни, где выяснил, что признаки столбняка точь-в-точь -точь похожи на симптоматику отравления стрихнином. Да-да, сами можете пойти и почитать. Так что Хьюберт в конце концов нашел применение стрихнину. Гэм умолк и тщетно затянулся потухшей сигарой. Он не сомневался, что на следующий день, в четверг, после всего пережитого, миссис Фейн будет чувствовать себя скверно. А когда ей не здоровилось, она не ела ничего, кроме грейпфрутов. Юберту оставалось лишь держать под рукой некоторое количество яда и ждать удобного случая. «О каком случае вы говорите, сэр?» — вклинился Шарплесс. — Я сам отнес ей этот чертов грейпфрут. Я могу поклясться. О, нет, не можете, сынок. Вынесли под нос. Позвольте спросить, что на нем было? Грейпфрут на стеклянном блюде и ложечка. — Хорошо. Что еще? — Ничего, кроме сахарницы. — Вот именно. Когда вышли по коридору, там оказался Хьюберт. «Он преградил вам путь, верно?» «Лишь на долю секунды». «Я не остановился, я...» «Ну ладно, ладно». «И что он сказал?» «Он спросил, не грейпфрут ли это, верно?» «И что еще он сделал?» «Указал на него пальцем?» «Да, но грейпфрута он не коснулся». «В этом не было необходимости. Когда вы машинально посмотрели на его указательный палец...» С помощью другой руки Хьюберт реализовал свой замысел. То есть подсыпал стриханин в сахарницу, где находился белейший сахар. Видите ли, миссис Пропер подсластила грейпфрут, но чисто символически. А миссис Фейн любит сладкое, так что она отравила грейпфрут собственной рукой, причем не поскупилась и тем самым спасла себе жизнь. Вот и все. А позже у Хьюберта имелась масса возможностей вымыть сахарницу, поскольку он желанный гость на кухне. Он даже не потрудился как следует замести следы, поскольку не ожидал, что мы подумаем о стрихнине, и подбросил на туалетный столик ржавую булавку. Вот почему он так и торопел, узнав, что у миссис Фейн не столбняк, а отравление стрихнином. В каком-то смысле Хьюберта можно назвать болваном, ведь его жертва осталась жива, а сам он попал под подозрение. Не стану напоминать, в каком состоянии он находился в четверг вечером, когда вы видели, как он маячил за окном, стуча кулаком в ладонь, словно безумец. Ему требовалась какая-то разрядка. Также не стану смущать вас рассказом о том, что он сделал следующим вечером то есть набросился в переулке на некую особу. Ведь именно этого он желал так давно и так сильно, что под влиянием страстей убил человека. Сидевший на подлокотнике кресла Корт не опустил глаза на Энн. Та равнодушно разглядывала сцепленные руки. — Значит, это был Хьюберт? — спросила она. — Хьюберт, моя милая! — подтвердил ГМ. «Но, думаю, вы и так это знаете. Его, достойного джентльмена и милейшего старика, спугнул Кортни. Иначе все могло бы закончиться куда хуже». Гем хмыкнул. «Итак, мы подходим к последнему акту этой пьесы. В воскресенье мастерс явился ко мне со стопкой отчетов. К тому времени я уже не сомневался, что за этими преступлениями стоит Хьюберт. Оставалось найти мотив. Если помните, перед нашей встречей с миссис Фейн, Хьюберт просил не утомлять ее большим количеством вопросов. Я пообещал не делать этого, но... Гэм взглянул на Вики. Вопросы мы все же задали. И вы изложили нам всю историю Артура, Хьюберта и поля Аллен. Наконец-то дело обрело завершенный вид. Но ситуация выглядела весьма тревожно, черт возьми. Ведь впервые после отравления вы в сущности остались в этом доме наедине с убийцей, а медсестре, что ночевала у вас в комнате, дали выходной. Вики поежилась, а Корт не вспомнил выражение лица ГМ, когда тот вышел к лавочке под фруктовыми деревьями после разговора с хозяйкой дома. «Мы с Мастерсом как чуяли, что этот паршивец не угомонится!» Изогнув шею, сэр Генри окинул взглядом всех присутствующих. «Поэтому говорили миссис Фейн попросить Энн Браунинг, чтобы та заночевала у нее. Если наша девица не останется в одиночестве, решили мы, Хьюберту хватит у Мани покушаться на убийство!» еще мы возликовали, когда при поверхностном и неофициальном обыске в комнате Хьюберта обнаружился тайничок с запасом стряхнина, готовый спиртовой раствор и шприц для подкожных инъекций. Стриханин мы заменили безобидным горьким порошком, после чего отправились в Освояси. Но пока следствие не закончилось, нельзя было, чтобы Хьюберт догадался, что он у нас под колпаком. Иначе он мог бы заявить, что стряхнин ему подбросили. Поэтому мы велели миссис Пейн не распространяться о нашем разговоре, на тот случай, если Хьюберт начнет ее расспрашивать. Что он и сделал, — негромко подтвердила Вики. Но тем же вечером у нас появилась железная улика. Огню сообщил что глостерский торговец с кабинным товаром готов опознать Хьюберта как человека, купившего кинжал. А сам Хьюберт напоследок выкинул очередной фортель. При всем тщеславии ему хватило ума понять, что его могут, вполне могут взять на карандаш. Поэтому он выдумал призрачного грабителя. Постучал по водосточной трубе под окнами миссис Пропер а затем открыл окно, создав видимость проникновения в дом, после чего пошумел на первом этаже, чтобы привлечь внимание Энн Браунинг и выманить ее из спальни. Если бы она не купилась... Честно говоря, при мысли об этом у меня мурашки по коже бегут. Но все прошло по плану. Хьюберт прокрался в спальню, сделал укол спящей женщине, и улизнул, прежде чем Эн вернулась на свой пост. Теперь, обезопасив себя, он испортил звонок, чтобы в дом не попали посторонние, а дальше... Думаю, вы уже догадались. Дальше он отправился в эту гостиную, выключил свет и уселся на диван, взял увесистую каменную вазу, на чьей поверхности не остается отпечатков, на вытянутых руках поднял ее над головой а затем разжал пальцы, тем самым совершив последнюю и глупейшую ошибку в жизни. — Минуту, сэр Генри, — перебил его доктор Рич. — Одного не могу понять. Все это время вы говорили о нем в прошедшем времени, а теперь упомянули последнюю ошибку в жизни. Почему? — Ах, сынок, — оглянулся Гэм. — Вам что не сказали? Вы не знаете. «О чем?» «В понедельник рано утром Хьюберт скончался от черепно-мозговой травмы». «Неужто?» — присвистнул Рич. «Обычный человек оправился бы от такого удара. Но разве вы, как врач, не обратили внимания на голову Хьюберта? Не заметили впадин на висках и других особенностей остеогенеза? Этот парень был из тех...» у кого череп некрепче яичной скорлупы. Удар, от которого мы с вами просто потеряли бы сознание, для него мог быть смертельным. Но Хьюберт этого не знал. Чтобы доказать, что его вырубил вымышленный преступник, Хьюберт, не понимая, чем ему это грозит, поднял каменную глыбу высоко над головой и лишил себя жизни. К счастью для всех присутствующих, Это наилучший вариант из возможных. — Вы имеете в виду? — глухо произнес Шарплес, глядя себе под ноги. — Публичный скандал? — Да, скандал. — Предполагаю, вы с миссис Фейн все еще намерены пожениться. — Еще как намерены! — Вызапил Шарплес и взялся за руку просиявшей Вики. — Скажи, ведь намерены? — Что ж, сынок... Окажись, Хьюберт Фейн в суде, он непременно сделал бы так, чтобы последующий скандал вызвал немалый интерес у газетчиков, а также военного министерства и вашего отца. Теперь же... Теперь же? Теперь же обнародована информация, что Артура Фэйна убил его покойный дядя, которого многие считали слегка помешанным. Что недалеко от истины поэтому не торопите события, и все должно быть хорошо. Опустив уголки рта, Гэм швырнул сигару в камин с таким лицом, будто весь мир сговорился против него, и этот сговор причиняет ему невероятную боль. — Черт возьми, вечно одна и та же проблема! — посетовал он. — Гляньте на меня! предполагалось, что я буду надиктовывать важнейшие социально-политические документы эпохи. Но закончил ли я эту книгу? Нет. А закончили? Да, ответил Кортни. Нет, жарко возразил ГМ. И почему? Я скажу вам почему. Потому что всю неделю «Всю эту долгую неделю, парень, который должен записывать мою диктовку, только и делает, что вьется вокруг девицы, сидящей в этом кресле. Эти двое неразлучны как в буквальном, так и в переносном смысле слова, поскольку...» И снова Фил не ощутил, что находится в гармонии со всем миром. Он наклонился, обнял Эн за плечи и, покраснев, она прильнула к нему. «Это беспардонная ложь!» — произнесла Энн. «Неужели?» «Да, но завтра вечером он свободен, при условии, что мне тоже позволят прийти и послушать ваши мемуары». «Что ж!» — усмехнулся Шарплес. «Удачи тебе, старина!» «И вам, он тоже!» «Да, побольше!» — добавила Вики. «Разрешите присоединиться к поздравлениям. — сказал доктор Рич. — Такое чувство, что мир куда лучше, чем виделся мне пару недель назад. Несмотря на Хьюберта Фейна и все его злодеяния. — Надеюсь, не пройдет и нескольких месяцев, как с помощью сэра Генри. — Спасибо, — поблагодарил Кортни. — Огромное спасибо, — подхватил Энн. — Тут ты пропасть! Решительно и мрачно подытожил доктор Низдейл. Тихим сентябрьским вечером следующего дня, случись вам оказаться в славном городе Челтнаме, вы могли бы увидеть троих людей, что шествовали в ряд по Фиц Герберта авеню наслаждаясь вечерней прохладой. Слева шла светловолосая девушка, рядом с ней молодой человек, деловито вносивший в блокнот скорописные заметки, а справа у проезжей части шагал величественный мужчина во фланелевых брюках и небрежного плетения соломенной шляпе с высокой тульей. Под вязами эхом разносился его раскатистый голос. «Припоминаю, как за день до своего пятнадцатилетия, по случаю, оказавшись в зале церкви святого Юста, я забрался на служебную платформу над алтарем». В то самое время, когда его преподобие доктор Септимус Вустер собрал там мальчишек, намереваясь прочесть им лекцию о Палестине. Также припоминаю, что над Амвоном прямо перед залом находились две неприметные дверцы, вроде тех, что бывают на кухонных шкафчиках. Когда доктор Вустер завел речь о Палестине, что-то, не могу сказать, что именно, Побудило меня распахнуть эти дверцы, высунуть голову, прокричать «Ку-ку-ку-ку!» и тут же снова захлопнуть дверцы. Это напомнило мне о том случае, когда я сумел устроить так, чтобы моего дядю Джорджа Байрона Мэривейла забрали в местный околоток за браконьерство. Теперь поведаю читателям, каким образом я этого добился. Процессия удалялась, голос звучал все тише, и вскоре на город челтнем спустился предсонный покой.